Время, зима и весна Каждой звезде свой небо кусок Каждому морю дождя глоток Каждому яблоку место упасть Каждому вору возможность украсть Каждой собаке палку и кости Каждому волку зубы и злость Снова за окнами белый день Ты не забывай меня набой я чувствую Что глаза Должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон. Сесть на электрический стул, электрон. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой, я чувствую. Let me double